Глава 7. С моими документами разобрались быстро. О прибытии в гарнизон действительно знали, правда, только в отделе кадров. Ещё бы, я же всего лишь солдат-срочник, просто прибывший на новое место службы. Кому до меня есть дело? Я считал, что буду кодировщиком или связистом ЗАС. Но оказалось, что меня назначили на должность секретчика, но предупредили, что возможно, буду на подхвате у штатного кодировщика. Однако, если с первым всё было понятно, то со вторым возникало множество вопросов. Тут что, такая бешеная нагрузка, что один человек не справится? Узнал, что предшественник недавно получил травму. Неудачно упал с крыши и сломал руку, когда проводились работы по замене кровли. Отправили его в госпиталь, причём надолго. Естественно, в 80-х и 90-х годах все ремонтные и большая часть строительных работ проводились только собственными силами личного состава. А во многих местах подобное сохранилось даже до середины 2000-х. Так как секретчику до Дембеля оставалось всего несколько месяцев, то есть высшее командование приняло решение о замене. Сформировали запрос вокруг, и вот я здесь. В кратчайшие сроки мне предстояло проверить и принять всё дело производства, войти в колею службы на военном аэродроме. Несмотря на многолетний опыт, такая служба была для меня в новинку. Как такового органа здесь не было. Выделили специальное помещение, установили железную дверь, повесили решётки на окна. Вдоль стен поставили сейфы, у входа тамбур. Савельев, вот твой рабочий кабинет, называй его как хочешь. Сопровождающий меня лейтенант открыл дверь в секретку. Я вошёл внутрь помещения, почти сразу услышав голос откуда-то из-за сейфов. Да ладно, наконец-то. Временно назначенный ответственным за отчёт документов крайне обрадовался моему появлению, видимо, напрягало его это дело. Я уж думал, что про меня тут забыли. Знакомься, это рядовой Михайлов, весело отозвался лейтенант Чудин. Он связист, но на него временно возложили твои обязанности, чтобы жизнь мёдом не казалась. Вроде и справляется. Раздался смешок. Из-за серого сейфа высунулась короткостриженая голова, смирила меня взглядом, спряталась обратно. Что-то посыпалось, упало. Михайлов выругался. Через пару секунд стол отъехал в сторону, а он выбрался из-за стола, шагнул к нам и протянул мне руку. Колян. Лёха представился я. ответив на рукопожатие. Вот и отлично. Михайлов, покажи ему всё тут. Чудин тут же определил задачу. Распорядок дня, что где находится, где можно ходить, где нельзя. Из-за ограниченного штата меня поставили начальником узла связи, поэтому я почти всегда в штабе. Ну, а помимо этого хватает и других обязанностей. Вроде бы и секретчик мне подчиняется, но это вообще не моё. Летенант облегчённо выдохнул, затем оставил нас одних. Ну что, Алёха, откуда ты поинтересовался, Коля? Из Припяти, ответил я. Упоминать о том, где я родился на самом деле, не стал, так и самому запутаться можно. О! Так это недалеко совсем, километров 100 на восток. Быстро прикинул в уме Колян. Считай, повезло. Тут как раз наши самолёты летают. А где учебку проходил? В посёлке Молкино под Краснодаром. Ну, рассказывай, что тут интересного? Михайлов усмехнулся, затем подумал и сказал: "Интересного? Хм, ну не знаю. Я лучше покажу". Идион, всё равно сегодня никаких учений нет и не будет. Он вывел меня на улицу. Погода была неплохой, небо частично затянуло серыми тучами, но периодически появлялось солнце. Температура около 0 градусов, дул свежий ветерок. Мы отправились в стоящую в 30 м от входа курилку. Я-то так и не поддался этой вредной привычке, а вот Колян это дело любил. Короче, смотри, закурил, произнёс он, усеввшись на лавку. Гарнизон аэродрома у нас в целом небольшой. Военных немного, человек 60, не больше. И то это, если не считать лётчиков и охрану. Срочников здесь всего 30, почти все раскиданы на разные должности. Кого-то в дизелисты определили, кого-то в ангары помогать технику обслуживать. Ещё есть водители, повара, всех и не вспомню. Кто-то ещё в ремонтнике попал, только их к самолётам не допускают. Здесь сплошные дежурные смены, пока одни несут дежурство, другие отдыхают. И так каждый день. Мы пересекаемся только в казарме, ну и ещё в столовой. Кстати, у нас с тобой всё проще. Смен как таковых нет. А как же тогда? Легко. Выдохнув облако дыма, Михайлов слегка размял спину. «По регламенту. В шесть утра подъем, общее построение, мыльно-рыльные процедуры, затем завтрак. С восьми тридцати нужно быть на месте, но это если нет каких-то серьезных учений. Тогда график меняется. В час дня на обед перемещение по территории, в общем-то, свободное, только этого свободного времени мало». Тебе найдут чем заняться. Ну, а туда, куда не запрещено, ты и так не пройдёшь, например, на взлётно-посадочную полосу, в ангары с самолётами и в вивицион на техническую часть. Само собой, тем, кому там быть запрещено и делать нечего. Ну, это понятно. А заправочная станция есть? И она тоже. Есть ещё много мелких, но крайне важных для аэродрома объектов, куда вообще проход запрещён. Честно говоря, я не особо интересовался, времени не было. Так, дальше. После обеда продолжаешь свою работу до 6:30. Затем ужин. В 9:00 всё заканчивается, потом вечерние мероприятия. Отбой в 10, но если лежешь спать раньше, никто тебя за это не накажет. Всё потому, что три смены, и здесь постоянно есть те, кто спят, и те, кто стоят на дежурстве. А у нас наряды есть? Конечно. Прямо в штабе, это на втором этаже главного здания. Если случается какое-то особое событие, то дежурим сразу вдвоём. Я связист Зас, ты секретник. Все документы идут через нас. Их нужно вовремя принимать, регистрировать и доводить, делать ответку. Иногда мы будем меняться. В общем-то, я себе всё представил достаточно ярко. В боевых частях я был множество раз, и эта кухня мне знакома. А остальное само нарипнет. Слушай, Колян, а что за особые события? уточнил я. А Точно. Хорошо, что спросил. Но ну, в двух словах этого не объяснить. В общем, бывают срочные учения, единичные запуски, тренировки, и самое редкое это экспериментальные полёты. Но я за всё время здесь только раз на таких присутствовал. Интересное зрелище. Думаю, за полтора года подобное случится ещё не раз. А зачем эти экспериментальные полёты. Что ты испытывает? Да кто их разберёт, пожал плечами Михайлов. Специальных аэродромов не хватает, вот и используют те, что поближе. Я слышал, здесь где-то конструкторское бюро недалеко. Вот нас и эксплуатируют. В прошлый раз какое-то антирадарное покрытие испытывали. А территория охраняется? Что ну, ты сказал? Охмельнулся Коля. Конечно. Но к нам охранные подразделения отношения не имеют. У них там отдельное государство. Ну, охрана и казармы отдельные, да и размещаются они в стороне от нас. Народу там много, человек 100. Закончив перекор, мы двинулись по территории. Смотри, вон там, справа, взлётно-посадочная полоса. Там же укрытие для самолётов. Колян указал на виднеющуюся впереди ровную линию из бетонных плит. Ангары для обслуживания техники на юге. Там же мастерские. Вон там диспетчерская вышка, оттуда идёт управление полётами. На экспериментальных учениях туда приглашают комиссию. Ну там конструкторы, изобретатели какие-то. Есть несколько контрольно-пропускных пунктов, свой автопарк. Пожарные ещё есть. А, гляди. Видишь антенны на севере? Это радиолокационная станция. Кстати, ты же из Припяти? Говорят, там есть огромные антенны. Их ещё за горизонтные РЛС называют. Ты про дугу один уточнил я. Да, есть такая. Ее со всех концов города видно, только она сейчас не работает на модернизации с 80-го года. Нам в учебке про нее рассказывали. Говорили, что там все строго засекречено. Ну да. А ты здесь давно? Да с конца ноября. Считай только КМБ и сокращенный курс ЗАС всего за полтора месяца. Рассказывал он сбивчиво, то и дело перескакивал с пятого на десятое. Как человек, он мне сразу приглянулся, открытый, общительный, даже слишком общительный. Прошли мы немного, метров через 100, уткнулись в раскрашенный шлагбаум, на котором висели предупреждающие знаки. Далее стояли машины. Я разглядел несколько топливозаправщиков. А вон там штаб, казарма. продолжил Михайлов. Левее располагается медицинская часть, сразу за ней одноэтажная столовая. Даже клуб есть. Но за всё время я там только один раз был. Показывали фильм Два бойца. Скуко. Смотри, уже темнеть начинает. Скоро ужин. Сегодня больше ничего показывать не буду. Идём. Продолжим завтра. На том и решили. Гарнизонная столовая, в отличие от той, что стояла в Молкино, была побольше и размещалась в одноэтажном здании, а не во временной палатке с печным отоплением. Кормили заметно лучше, разнообразнее. Оказалось, что решением здешнего начальства из военнослужащих срочной службы собрали две смены наряда по 5 человек, более-менее умеющих готовить. назначили идейного начальника продовольственной службы, дали ему флаг в руки. Вся команда принялась за дело. Сначала разработали меню с учётом продовольственных норм, затем провели ревизию продуктов. В общем, грамотно к делу подошли, у них и получилось то, что получилось. Серёга, привет. Что на ужин? — громко спросил Колян, войдя в столовую и увидев солдата в белом халате, разливающем чай из огромной алюминиевой кастрюли. — Чикапули, — не отвлекаясь, — ответил тот. — Ну, то есть что-то на него похожее. — Чикапули? Это же грузинское блюдо, — удивился я, взглянув на Сергея. На грузина он был совсем не похож. — Не знаю, чье блюдо, — отмахнулся тот. Отварной рис с зеленью и говядиной. Начпрод придумал. Столовая была практически пуста. Перед нами вышла группа летчиков. Но запах витал приятный. «Слушай, а они что тут с едой экспериментируют?» — поинтересовался я. «Да нет, просто у нас начальник продовольственной службы Джан Сук из Тбилиси. Вот и балует народ. Никто не жалуется, да и было бы с чего». Михайлов Коршуном осмотрел помещение с столовой. Как вспомню учебку с разваренными макаронами и котлетами из перемолотых костей, фу. Я на собственном опыте убедился, что приготовленная еда теми, кто умеет готовить, куда вкуснее обычного переваренного риса с запахом тушёнки. Юж тем более остычертевшего бигуса с тушёной рыбой. Конечно, то, что они приготовили, было не чекаполи. От грузинской кухни здесь осталось только название, ну и приправы. А в целом было очень вкусно. Сверх рецепта для экономии отварили рис и смешали с маринованными огурцами и перцем. После основного блюда был ещё чёрный чай с маслом. Сюда бы печенье, но в то время его в рационе ещё не было. Закончив приём пищи, мы сдали посуду и вышли на улицу. Я отметил, что здесь куда всё проще, чем в учебке. Тебя не шпыняют просто потому, что кому-то стало скучно или посмотрел не в ту сторону. У каждого свои задачи. Соблюдай уставные правила, и всё будет нормально. Это и правильно. В войсках такое встречается часто. Помню, в Сирии вообще запрещалось отдавать воинское приветствие, чтобы засевший где-нибудь снайпер не распознал приоритетную цель. Уже стемнело, включили уличное освещение. Мимо нас прошествовал патруль из двух человек. Оружия при них не было, оно полагалось только для караула. Идём в казарму, определим тебе место. Заскочив по пути в секретку, я стал свидетелем того, как Колян неожиданно получил по шапке. У запертой двери в секретку нарезал круги какой-то прапорщик с кожаной папкой в руках и перекошенным от злости лицом. — А-а-а, тебя где черти носят, Михайлов? — буром попер кусок. — Я уже двадцать минут тебя жду. Мне документацию сдать на хранение нужно, а тебя хрен пойми, где носит. Ну, товарищ прапорщик, так я на ужине был, оправдался Колян. Не трынди, я туда заходил. Не было тебя там. Мне лейтенант Чудин задачу поставил провести экскурсию для нового секретчика. Мой новый товарищ, сообразив, что тут он промахнулся, пошёл в контратаку с другой стороны. Ладно, отмазка защитана. Ну, здорово, воин. Я прапорщик Мишин. Неожиданно для меня представился тот, сменив гнев на милость. Значит, ты вместо Сашки будешь. Хорошо, давно пора здесь порядок навести. Так, Михайлов, принимаю папку на хранение, завтра с утра заберу. Мне домой ехать надо. Сейчас сделаем, товарищ прапорщик. Михайлов вытащил массивный связку ключей, ловко подобрал нужный и открыл дверь. Взял курс на нужный сейф, снова не вписался в поворот, опять помешал стол, который занимал большую часть оставшегося места. Стол был завален пустыми пеналами, какими-то журналами и канцелярией. Колян открыл сейф, принял под запись папку, после чего всё закрыл и опечатал. Мишин, удовлетворённых, ныкнул и вышел из секретки. Ну а я, подхватив свой вещевой мешок, вопросительно взглянул на Коляна. А это кто такой? Прапорщик Мишин, начальник склада ракетно-артиллерийского вооружения. Нормальный мужик, без загонов. Кстати, тебе нужно завтра его поймать и на складе выписать себе автомат. Ну и каску. А что, у вас ещё и полевые выходы бывают? Удивился я. Ну, не то чтобы полевые, иногда нас привлекают для каких-нибудь мероприятий вне части. Недели 3 назад, например, дети в лесу то ли ягоды, то ли грибы собирали, ну и потерялись. Я как раз только приехал, а тут такое. Милиция Овруча не справлялась. Ну и попросили нашего командира оказать помощь. Всех наших подняли. Двое суток по лесу бродили. Никого не нашли. А самое смешное, только на третьи сутки выяснилось, что дети уже к вечеру первого дня к бабушке в соседнюю деревню вышли, да там и остались. Телефона у старухи не оказалось, вот и не смогла родителя повестить. Да и вообще не посчитала нужным. Деды наши говорят, что такое и раньше бывало. Колян показал мне казарму, коптёрку и бытовую комнату. Оказалось, что здесь даже душ был. Баня тоже имелась, но только для офицеров и прапорщиков. Но это меня совсем не удивило, в моё время такое сплошь и рядом, особенно в той же Сирии. Спальных мест было много. Выбрал себе самое ближайшее к окну, получил постельное бельё, Матрасы и одеяла были стандартные, как и везде. Затем помылся в душе. Когда пришёл к кровати, Колян уже лежал на подушке, читал книгу. Что читаешь? Обручева, Земля Санникова. Он показал обложку. Раньше читать не особо любил, а тут прямо затянуло. О, книг хороших знаешь сколько, усмехнулся я. потому что это дело любил с детства. И наших советских писателей много. Через полчаса кто-то из старших погасил свет. Это сигнал к отбою, просто и понятно. Тем, кого не устраивало, можно было заниматься своими делами в бытовке и коптёрке. За порядком следил только ответственный офицер и дежурный по казарме. Заснул я очень быстро. К моему удивлению, ничего про ЧАС мне больше не снилось. Видать, высшие силы решили, что намёков для меня достаточно. Даже странно, ведь я давно уже решил, что эта цель у меня самая приоритетная. Может, смысл был в другом? В 6:00 утра был подъём. Зарядок здесь не было, но Колян сказал, что можно бегать по территории, только не в одиночку, а хотя бы по три-четыре человека. На улице минус два, срывался снег, поэтому добровольцев бегать, естественно, не нашлось. Вместо занятий бегом у самого выхода из казармы кто-то прикрепил самодельный турник на стену, поэтому там постоянно кто-то останавливался, делал подход и шел по своим делам. Отмечу, что такой порядок был очень удобен для срочников. Чем-то такой порядок напомнил мне одно из тактических направлений в Сирийской Арабской Республике. Если ты не занят, то совершенствуй тело либо читай. Затем был завтрак. Вкуснейшая рисовая каша на молоке. Я пошёл дальше, кинул туда кусок масла, а когда оно растаяло, всё перемешал. получилось вообще бомба. Ещё бы сгущёнки туда. Кофейный напиток, сыр с хлебом. В общем-то, здесь всё как везде. Слушай, Колян, тихо спросил я. А на аэродроме представители КГБ есть? Конечно, аж двое. Только я их редко видел. Вечно где-то пропадают. Раз Сашку проверяли, искали что-то. Не нашли, зато всё вверх дном перевернули. Ясно. Я догадался, что с этими товарищами мне ещё предстоит встретиться. Ведь Андрей ясно дал понять, что для меня здесь будет какое-то задание. Странно, зачем им срочник? И ведь не просто же так чекист отобрал именно меня. В этот день с утра были запланированы какие-то тренировочные полёты. Уже с утра начали готовить самолёты. Я видел, как пара изящных боевых машин уже стояла с краю взлётно-посадочной полосы. Нас на это дело не привлекали, событие рядовое. Да нам и так было чем заняться. "Ну что, Лёха?" довольно заявил Михайлов, когда мы вышли на улицу. Идём, покажу тебе, как работает наша секретка. Всё проверим, покажу, что где лежит. Если всё в порядке, то составим акт о приёме-передаче дел и всё, дальше полёт самостоятельный. Ты вообще хоть немного соображаешь? Колян, я зачёт на отлично сдал. Само собой знаю. Так это в корне меняет дело, обрадовался тот. Значит, смотри, В сейфе номер 4 лежат карты. Понятия не имею, на кой чёрт они тут лежат и кто за них ответственен. Саня, который тут до меня был, говорит, что карты оставили на хранении ещё в восемьдесят третьем году. Так и лежат. А сам-то смотрел? Да ну сдались они мне. Терпеть не могу карты. Ладно, потом посмотрим. В третьем что? Входящие документы. «Архив. Я туда не лазил». «Вон опись, сверяй», — отмахнулся Колян. «Так, я пойду технику проверю. Может быть, пришло что». «Так-то я должен был это сделать перед завтраком, но всё время забываю». «Всё, давай. Если что, я на втором этаже, комната 12-Б. Только на пункт управления не лезь, а то под горячую руку кому-нибудь попадёшь». договорились. Михайлов вышел, прикрыл дверь. Затем вернулся обратно и бросил на стол связку ключей с печатью. Я усмехнулся. Вот до чего дошло. Подполковник РХБЗ теперь рядовой секретчик где-то в захолустье на военном аэродроме. Ну и ладно. Курсантом в учебке был, что-то такие мысли не посещали. Принялся за дело. Минут 40 у меня ушло на то, чтобы проверить всё содержимое сейфа. После сверки учётных номеров я убедился, что всё было в наличии. Затем я проверил второй сейф, где хранились журналы с исходящими сообщениями и боевые распоряжения. А вот первый сейф оказался сломан. В нём пылились пустые журналы, книги и ещё куча разной мелотуры. Это к секретам не относилось, поэтому сейф даже не опечатывали. Пока я копался в документах, слышал, как со стороны взлётки раздавался мощный рокот реактивных двигателей. Здание было добротным, хорошо изолированным. Звук значительно приглушался, не сильно отвлекая. Чуть позже машины проносились где-то над нами, от чего создавалось впечатление, будто они падают на голову. Часа через 2 я удостоверился в том, что все документы в наличии, уже собрался сгонять наверх и сказать об этом Михайлову, но тут снаружи послышался вой сирены. "Это ещё что такое?" пробормотал я, открывая дверь. Сверху послышался топот. Через несколько секунд справа показался растрёпанный колян с обозченным лицом. Увидев меня, он закричал: "Лёха, чрезвычайная ситуация. Бегом на построение!"